На льва навалилось слишком много работы. Дедлайн был уже близко, и от этого его нервы становились все хуже и хуже. Работенка, которую подкинула ему странная девица, он так и не смог выполнить, хотя приехал на место преступления и вынюхивал все. Оказалось, что похитители, со слов этой самой Марии, были профессионалами. Никакого магического или физического следа на земле, что говорило только о серьезной организации. Когда львина Зев понял, что с такими ему тягаться не хочется, он очень аккуратно проигнорировал эту миссию и просто отказался от дальнейшего сотрудничества. Это немного облегчило его участь, однако, вспоминая, как ночью повозка везла тело этого человека, ему опять становилось хреново. К счастью, оставалась все та же работа в прокуратуре и генерал Медведь, который надоедал своими звонками по поводу работы. Днем следующего дня, когда он, наконец, разгреб всю бумажную волокиту и закончил с допросами складских рабочих, у него появилась первая картинка произошедшего. Про кротов он уже знал, но вот только те кроты, которым нагрянула небольшая команда полицейских, оказались не при делах, и в целом семей с подобными копательными навыками в городе и за его чертами больше не было. «Зев!» – коротко сказал он в трубку, принимая входящий вызов. Кто это и что вам нужно? У меня есть информация, послышался старческий голос по ту сторону телефона, которая может вам помочь. Какая информация? Зеву было, если честно, наплевать на то, что ему могли сказать. Обычно подобными словами начинали говорить мошенники, которые потом начинают втирать о том, что кто-то из его родственников попал в беду и просить денег. — Я видел группу странных лиц, которые крадут материалы со складов, — неожиданно заявил старик по телефону. — Если хотите... — Кто вы? — повторил свой вопрос львины Зев, думая, что его разводят. — Отвечайте, или я положу трубку. — Фурик, — ответил тот, — друид из земли волколюдов. Лев сразу понял, кто с ним говорит. Этого старика он видел несколько раз в своей жизни и был наслышан о нем. «Вы телепортироваться в состояние?» – на всякий случай уточнил Лев. «Если да, то…» В следующий миг ковер перед его столом разошелся ровно посередине. Наружу выползли корни, и в момент, когда Лев матерился от степени офигевания и от ситуации в целом, по центру его кабинета появился друид. Горбатый, страшный, весь пожеванный и нелюбимый людьми. С его сальных волос свисали куски грязи, на лице были свежие отметины от ремня, а еще от него странно воняло дорогим одеколоном. — Странный у вас видок, — хмыкнул Лев. — За ковер и пол придется платить. — Моя госпожа заплатит, — парировал тот. — Но не сейчас. Она пока не знает, что я тут. Левиному Зеву ничего не оставалось, кроме как пожать плечами, повторно хмыкнуть и натянуть на нос очки, которые в целом и не нужны были. Он прекрасно видел. «Слушаю вас», — сухо начал он. «Кто, зачем и, главное, куда уводит материал?» «Вы слышали, уважаемый?» Друид облокотился на свою палку и положил на костяшки руки свою голову. «Что-нибудь о гнолах?» Услышанное не сказать, что сильно испугало алхимика, но все начало вставать на свои места. Гнулоф он видел у того самого дерева, в котором был этот самый друид. И закончилось все слишком печально. «Или вы...» — оскалился друид. «Когда ломали мое вечное древо, не посмотрели на последствия?» «Это все ведьма», — холодно произнес лев. «Если у тебя, друид, есть ко мне претензии, то давай обсудим». «Уже нет». Фурик пожал плечами, поджал губы, показывая свое недовольство, но все же продолжил. Не знаю, каким образом Рику удалось, но он приручил гнолов, которые теперь работают на него. Именно они выносят склады и делают подобные туннели. От упоминания имени Льву поплохило. Он не показал ужаса и страха гостю, но был уверен, как только ум уйдет, Лев тут же бросится в истерику. «Опять это чертов Рик!» Опять его достал, даже здесь, в прокуратуре. Но Друид тем временем продолжил. — Есть очень интересный вариант, как этого мудака отправить долго и надолго за решетку, — протараторил Друид. — Если у тебя получится доказать, что именно по его велению гнолы воруют материалы, то Рика посадит в тюрьму очень надолго. — Плевать ему на эту тюрьму, — улыбнулся Лев, хотя понимал, что улыбка была отчетливо фальшивой. «Разнесет как полицейских, так и само заведение». «Тюрьмы разными бывают», — риторически заметил старик. «Есть и магические, есть и подземные. Тем не менее, даже если он начнет драться с вами и подобными, то против него обозлится весь город». «Как думаешь, дадут ли ему при этом спокойно пожить?» «Я думаю, что нет». «А, -а, -а ему не плевать?» — задумался львиный Зев. «Ну, подумаешь, разнесет еще и город. Чего ему это стоит?» Не плевать, покачал головой друид. Я провел свое расследование, пообщался с людьми из секты, которые поклоняются ему, и пообщался с некоторыми личностями, которым он насолил, и могу с уверенностью сказать, что он ищет средства, чтобы спать веками. А зачем? удивился Лев. Бессонница. Именно. Он очень ленивый, и, поверь, последнее, чтобы он хотел, чтобы под его домом шумели обиженные на него люди поэтому в тюрьму он пойдет как миленький, ну, либо сбежит. — А что это значит? — Что? — задумался львиной Зев. — Что его не будет в городе. На его львиной морде заиграла на сей раз искренняя улыбка. — Это значит, что этого чертового выродка больше не будет здесь. То -то — То-то же! — улыбнулся друид и подмигнул ему. «Гнолов я последний раз видел у его дома, который стоит на опушке между богатым и старым районами города. Самого река там нет, он какого-то черта поплелся к болотам, если верит земле и траве. Так что у тебя есть все шансы найти улики раньше, чем он вернется».